Шестидесятое. Началось все песенно. К нам приехал на побывку генерал. Весь израненный он жалобно стонал. Ну не генерал, ну не приехал и не на побывку. А Тимофей вернулся домой из очередного приключения. И вел он себя на этот раз непривычно. Лежал, двигаться не пытался. Ощущалось в нем унылое безнадежье. И он именно стонал чего раньше с ним не случалось. То есть это я признал несмолкаемые звуки Тимофея стоном, и никаких видимых ран у кота мы не обнаружили. Скорее всего, какая-то злобная скотина из людей отбила коту внутренности. Дальше пошло хуже. Тимофей начал приподниматься, как бы вытягиваться, точнее вытягивать шею, голову запрокидывал, старался смотреть в потолок. Тут-то мы и заметили, что глаза Тимофея стали затягиваться белесой пленкой. Пленка эта, видимо, и заставляла кота задирать голову, чтобы хоть с помощью щелей в пленке что-нибудь углядеть в реалиях бытия. Но эти мысли были быстро выветрены иными ощущениями. Тогда-то я и вздрогнул: какие ж тут реалии бытия? Никакие реалии бытия для Тимофея сейчас не существовали. Он обращался к космосу. Понимание этого было мне недоступно. Кого он старался вызвать ради спасения? Кому обращался?»